Глава седьмая. Сущность, неконтролируемая энергия. Сладкое чувство победы не покидало меня где-то неделю. Я смог, я справился, я победил того, кто был сильнее и мудрее меня. Естественно, я не до конца верил в свое нормальное психическое состояние. Возможно, все это плод моего воображения, и я всего лишь победил выдуманного самим собой же врага. Но будь я психом, то кричал об этом направо и налево. Лично я сомневаюсь. Значит, либо я скрытый псих, либо дар действительно существует. Да и мысли мои, так же, как и действия, вроде во благо и никому не вредят, значит, пока все нормально и можно продолжать. Я спрашивал у друга, все ли нормально с его сестрой. Когда он ответил, что вспышек агрессии стало меньше, я обрадовался. Может, и не мои действия ее вернули в прежнее состояние, может, все это лишь совпадение, но ребенок в порядке, а значит, можно идти дальше, здесь моя миссия закончена. Тем не менее, где-то внутри чувство какого-то всесилия поселилось во мне. Я понимал, что могу переходить к другой, более сложной практике. Могу поглощать сущности. Тут, наверное, стоит растолковать, как это происходит и что такое поглотить. Естественно, сам процесс я не опишу, даже если вы повторите все, что я написал, у вас ничего не получится, потому что кроме действия нужно внутреннее направление своей энергии. Когда я пишу «сосредоточился», это означает минимум 10 внутренних ощущений и движений, последовательно направленных энергии в нужное место. Даже в предложении сложно звучит, а воссоздать тем более практически невозможно. «Тогда для чего ты пишешь?» — спросите вы. «Тут очень четко подчеркнула моя сестра. В дальнейшем познакомлю вас с ней поближе. Есть люди, которые столкнулись с таким на голову свалившимся даром, но поговорить об этом не с кем, и они думают, что сходят с ума» собственно говоря, то, о чем я и описывал в прошлых главах о себе. Именно эта книга может стать им помощником. Они должны прочитать реальную историю человека, который связан с этим, и понять, что делать дальше. Если нет наставника, то шанс посещения психиатрической больницы велик. А тут, может быть, на моих примерах поймут, во что ввязались и сделают для себя определенные выводы, хотя, думаю, и людям без дара будет тоже интересно узнать, что же случилось дальше. Так вот, перейдем к поглощению сущностей. Эти отрицательные энергии, их, кстати, не так много, выбирают себе жертву и всячески ее подталкивают к неправильным решениям. Ночью, когда человек спит, могут подпитываться энергией жертвы. Знаете такое состояние, когда вроде спал, а проснулся более разбитым? И если говорить о церкви, то там их называют бесами. Вообще многие магические вещи растолкованы в церкви, только я их называю и вижу по-другому. И цель моей книги — не отвернуть вас от Бога, а, наверное, наоборот, возродить веру. Вот, к примеру, молитва перед сном действительно может помочь от такой сущности. Но при этом человек должен действительно верить, только тогда он сам создаст энергию защиты. Суть не в словах, которые он говорит, а во внутренних ощущениях истинной веры, истинного желания быть защищенным. Я непостоянно нахожусь в нескольких мирах одновременно. Для посещения нужно сосредоточиться, успокоиться, настроиться на нужную волну. Я вижу странные изменения в человеке, иногда ощущаю резкий запах, а иногда просто вижу эту энергию, но это если ее прям очень много. Она сама прорывается сквозь реальность и визуализируется. Такие явления очень редкие. Когда я ее вижу, то из центра ладони запускаю ниточку своей энергии в ее сторону. Нить достигает своей цели и начинает обволакивать чужую энергию. Потом сжимает до размера теннисного мячика. Нить энергии возвращается ко мне в руку вместе с шариком чужой энергии. Дальше я чувствую как чужая энергия исчезает и становится моей, после расплывается по моему телу. Сущности нет, а у меня увеличение сил. Вот если вы сейчас представили, как я стою посреди улицы и размахываю руками, пытаясь поймать воображаемого друга, то это не так. Со стороны это смотрится как легкое разжатие, и напряжение ладони. Окружающие даже не заметят этого. Редко чужая энергия не поддается переработке, тогда моему шарику необходимо схлопнуть ее. Это как если в воздушный шарик налить воды, а потом лопнуть. Вода везде разбрызгается, потом высохнет и испарится в никуда. Так написал, как будто это расплюнуть, но на самом деле на это уходит много энергетических сил. Даже поглощенная энергия не компенсирует затраченное. Слабость ощущается каждой клеточкой тела, восстановление может происходить неделю. Хотя со временем я научился пополнять ее, и это перестало быть проблемой. Но сейчас, когда пишу, вновь вспомнил и даже, наверное, ощутил ту невероятную слабость, которую испытывал. Представляю, каково сейчас новичкам, если такие есть. Ну что, хотите испытать это на себе? Все еще мечтаете обрести дар?»